Глава 38. Эйлин Батлер оказалась в действительно непростой ситуации. Девушка, не обладающая врожденным мужеством и решимостью, на ее месте быстро бы сдалась на волю судьбы. Несмотря на многочисленные связи и знакомства, люди, к которым Эйлин могла бы обратиться в случае крайней нужды, были немногочисленны. Она едва могла припомнить кого-то, кто приютил бы ее на достаточно долгое время, не задавая лишних вопросов. Было несколько молодых женщин, как замужних, так и незамужних, которые очень дружелюбно относились к ней, но она была по-настоящему близка лишь с немногими из них. Единственным человеком, который мог на некоторое время обеспечить ей убежище, была некая Мэри Келлиган, больше известная среди друзей как Мэйми, которая когда-то училась вместе с Эйлин, а теперь работала учительницей в одной из местных школ. Семья состояла из матери, миссис Катрин Келлиган, которая работала портнихой и овдовела 10 лет назад. Ее муж, занимавшийся передвижением домов, погиб под рухнувшей стеной. И ее 23-летней дочери Мэйми. Они жили в маленьком двухэтажном кирпичном доме на Черри-стрит, неподалеку от 15-й улицы. Миссис Келлиган была не очень умелой портнихой, Во всяком случае, недостаточно хорошие для семейства батлеров, при их нынешнем богатстве, которое предпочитали первоклассные ателье. Эйлин иногда приезжала к ней с льняными домашними платьями, нижним бельем и для подгонки некоторых дорогих предметов туалета, изготовленных превосходной модисткой на честнат стрит Она бывала в этом доме в основном потому, что ходила с Мэйми в одну школу при церкви Святой Агаты, когда семья Келлиган выглядела довольно благополучной. Мэйми зарабатывала 40 долларов в месяц, как учительница шестого класса в одной из средних школ, а обычный заработок миссис Келлиган составлял около двух долларов в день, а иногда и того меньше. Дом принадлежал им. Но обстановка говорила, что хозяйки зарабатывают не больше 80 долларов в месяц. Мэйми Келлиган была далеко не такой хорошенькой, как ее мать в молодости. Миссис Келлиган в свои 50 лет все еще была полненькой, расторопной, жизнерадостной и улыбчивой. Мэйми не блистала умом и не была особенно привлекательной. Она отличалась серьезностью, вероятно обусловленной жизненными обстоятельствами, ей сильно не хватало живости и женского очарования. Вместе с тем она была доброй и искренней, прилежной католичкой, а также обладала той благоприобретенной и часто избыточной добродетелью, которая отгораживает многих людей от мира, чувством долга. Для Мэйми Келлиган долг, привычное следование идеям и представлениям, усвоенным с детства, был исключительно важной вещью, главным источником ее покоя и утешения. Ее опорой в мудренно устроенном и неопределенном мире был долг перед церковью, долг перед школой, долг перед матерью, долг перед друзьями и так далее. Ее мать часто хотела, чтобы Мэйми, ради своего же блага, была менее послушной своему долгу и более привлекательной физически, чтобы она могла нравиться мужчинам. Несмотря на то, что ее мать была портнихой, Мэйми никогда не одевалась модно или просто привлекательно, иначе она чувствовала бы себя не в ладу с собой. Ее обувь была слишком велика и плохо сидела на ноге. Платье из хорошего материала, но дурного покроя, свисало унылыми складками от бедер до щиколоток. В то время вязаные вещи только входили в моду, а поскольку вязаная одежда плотно облегала фигуру, она шла женщинам с хорошими формами. Увы, к Мэйми Келлиган это не относилось – Требования моды заставляло ее носить такое платье, но ее руки и грудная клетка были недостаточно хороши, чтобы эта одежда выглядела на ней привлекательно. Ее головные уборы, как правило, ограничивались шляпкой-блинчиком с единственным пером, которое почему-то всегда нелепо торчало. Она часто выглядела немного усталой, но обычно это была не физическая усталость, а скука. В ее жизни было очень мало настоящей красоты, и Эйлин Батлер, несомненно, была для нее главной романтической фигурой. Общительный характер матери Мэйми, чистенький, хотя и бедный дом, где можно было играть на пианино, миссис Келлиган, заинтересованная в заказах для дочери Батлера, все это, в конце концов, определило выбор Эйлин. Время от времени она приходила туда отдохнуть от светской жизни, поговорить с Мэйми Келлиган о книгах, литературные вкусы у них совпадали. Им нравились одни и те же книги «Джейн Эйр», «Кеннельм Чиллингли», «Три Катрин» и «Оранжевый бант». «Кеннельм Чиллингли», роман Эдварда Бульвер-Литтона, 1803-1873. Об английской жизни. «Три Катрин». Авантюрный роман Марии Луизы Роме, 1839-1908, писавший под псевдонимом Уида. «Оранжевый бант», женский роман Амелии Бер 1831-1913. Эйлин следовала рекомендациям Мэйми и восхищалась ее познаниями. В разгар семейного скандала Эйлин вспомнила о Келлиганах. Если отец действительно столь непреклонен и ей придется временно покинуть свой дом, она отправится к Келлиганам. Они примут ее и никому ничего не скажут. С ними не были знакомы батлеры, так что отец вряд ли узнает, куда она ушла. Она без труда может спрятаться в домике на Черри-стрит, и ее не будет видно и слышно в течение нескольких недель. Келлиганы, как и семья Эйлин, и заподозрить не могли у нее предосудительных поступков. Таким образом, ее бегство из родительского дома, если оно произойдет, будет рассматриваться как дерзкая выходка и не более того. С другой стороны, если говорить о семье батлеров в целом, то они больше нуждались в Эйлен, чем она в них. Родственники тянулись к ней, потому что рядом с ней в доме царило веселье, а если она уйдет, то останется пустота, которую никто из них не в состоянии заполнить. На глазах старика Батлера его маленькая дочь превратилась в прекрасную, цветущую женщину. Он наблюдал, как она ходит в начальную, а потом в монастырскую школу, учится играть на фортепиано, что для него было большим достижением. Он видел, как меняются ее манеры и вкусы, как расширяется ее кругозор, который его впечатлял. Ее остроумные и уверенные суждения изумляли его. Она лучше разбиралась в живописи и литературе, чем Келлом или Оуэн, а ее светские манеры были безупречными. За завтраком, обедом или ужином на нее всегда было приятно посмотреть. Он был отцом Эйлин и гордился этим. Он обеспечивал ее деньгами, чтобы она ни в чем не нуждалась, и он продолжит это делать. Никакому выскочке не будет дозволено разрушить ее жизнь». Он собирался всегда заботиться о ней и оставить ей такое юридически безупречное завещание, что даже если ее будущий муж обанкротится, это никак не повлияет на ее благосостояние. «Ты самая очаровательная дама сегодня вечером. И как мы сегодня великолепны», — ласково говорил он ей. За столом она неизменно усаживалась рядом с ним и глядела на него. Так ему хотелось. Он завел этот обычай уже много лет назад, когда она была ребенком. Мать тоже безмерно любила Эйлин, а Кэллом и Оуэн щедро одаряли ее братской любовью. До сих пор Эйлин отдавала им свою красоту и внимание, так что вся семья оставалась довольна. Когда она отлучалась на день-другой, в доме становилось скучно, и еда казалась не такой вкусной. Когда она возвращалась, все снова были веселы и счастливы. Эллен понимала это. Теперь, когда пришло время задуматься об уходе из дома, чтобы избежать поездки, к которой ее принуждал отец, ее решимость основывалась главным образом на ощущении своей важности для семьи. Она размышляла над словами отца и пришла к выводу, что должна действовать немедленно. На следующее утро после ухода отца она оделась для выхода на улицу, но решила приехать к Эллиганам около полудня, когда Мэйми вернется домой на обед. Тогда она мимоходом упомянет о цели своего визита. Если Келлиганы не будут возражать, она останется у них. Иногда Эйлин задавалась вопросом, почему в такие тяжелые времена Каупервуд не предлагает уехать вместе куда-нибудь подальше, но полагала, что ему лучше знать, что он может или не может сделать. Его растущие трудности тревожили ее. Когда она пришла, миссис Келлиган была дома и чрезвычайно обрадовалась ее визиту, После обычного обмена новостями Эйлин, не вполне представлявшая, как поступить дальше, села за пианино и сыграла грустную мелодию. «Вы прелестно играете, Эйлин», — заметила миссис Кэллиган, которая была довольно сентиментальной женщиной. «Я люблю вас слушать. Хотелось бы, чтобы вы почаще заходили к нам. Теперь вы так редко навещаете нас». «О, миссис Кэллиган, я была очень занята», — ответила Эйлин. «Этой осенью у меня накопилось столько дел, что я просто не могла. Родители хотят, чтобы я отправилась в Европу, но это меня не интересует». «Бог ты мой!» — вздохнула она, и ее пальцы пробежали по клавишам, исполнив романтические и печальные аккорды. В этот момент дверь отворилась, и вошла Мэйми. Ее некрасивое лицо озарилось при виде Эйлин. «О, Эйлин Батлер!» — воскликнула она. «А откуда ты взялась и где ты так долго пропадала?» Эйлин встала, и они обменялись поцелуями. «Я была очень занята, Мэйми. Как раз говорила об этом твоей маме. Но как ты сама поживаешь? Как твои дела?» Мэйми стала перечислять школьные проблемы, количество уроков растет, работы становится больше. Пока миссис Келлиган накрывала на стол, Мэйми отправилась в свою комнату, и Эйлин последовала за ней. Пока Мэйми стояла перед зеркалом, поправляя волосы, Эйлин задумчиво смотрела на нее. «В чем дело, Эйлин?» – спросила Мэйми. «Ты выглядишь такой...» Она замолчала и посмотрела на подругу. «Как я выгляжу?» – поинтересовалась Эйлин. «Как будто ты в чем-то не уверена или тебя что-то беспокоит. Раньше так никогда не было. В чем дело?» «Ни в чем особенно», – отозвалась Эйлин. «Просто я думала...» Она подошла к одному из окон, которое выходило на небольшой двор, размышляя, вытерпит ли она такую жизнь хоть какое-то время. Дом был слишком тесным, мебель оставляла желать лучшего. «Сегодня с тобой что-то не так, Эйлин», заметила Мэйми, подойдя к ней и заглянув ей в лицо. «Ты совсем не похожа на себя?» «Я кое о чем думаю, и оно беспокоит меня», ответила Эйлин. «В том-то и вопрос, я не знаю, что делать». «Так что это может быть?» – осведомилась Мэйми. «Раньше я никогда не видела тебя такой. Ты можешь объяснить, в чем дело?» «Нет, едва ли. По крайней мере, сейчас». Эйлин немного помолчала, а потом вдруг спросила. «Как думаешь, твоя мама будет возражать, если я ненадолго останусь у вас? Есть причины, по которой я должна держаться подальше от дома». «Что за разговоры, Эйлин Батлер?» – воскликнула ее подруга. «Возражать!» «Ты знаешь, что она будет страшно рада, как и я». «О, Господи, о чем речь? Но почему ты ушла из дома?» «Как раз об этом я пока не могу говорить», — сказала Эйлен. «Не тебе, а твоей матери». «Знаешь, я боюсь, что она может подумать». «Ты тоже ни о чем не спрашивай. Мне нужно поразмыслить. Но мне хотелось бы остаться здесь, с твоего позволения. Ты поговоришь со своей мамой или лучше мне это сделать?» «Поговорю, конечно», — ответила Мэйми, ошеломленная таким оборотом событий. «Но это даже глупо. Я знаю, что она ответит, и ты тоже. Можешь привести свои вещи и поселиться у нас, вот и все. Она никогда ничего не скажет и ни о чем не спросит, если ты сама не захочешь». Мэйми вся горела, воодушевленная этой возможностью. Ей так хотелось находиться в обществе Эйлин. Эйлин серьезно посмотрела на нее, и поняла причину энтузиазма Мэйми и ее матери. Им нравилось ее присутствие, потому что она озаряла их маленький мир. «Но никто из вас не должен говорить, что я здесь, слышишь? Я хочу, чтобы никто не знал об этом, особенно моя семья. У меня есть веская причина, но пока что я не могу говорить о ней. Обещай, что никому не скажешь». «Ну, конечно», — с готовностью отозвалась Мэйми. «Но ты же не собираешься навсегда уйти из дому», «Эйлин», — с осторожным любопытством добавила она, «ох, я не знаю. Не понимаю, что я могу сделать. Я лишь знаю, что должна временно пожить где-то, вот и все». Она помедлила, пока Мэйми стояла перед ней, приоткрыв рот от изумления. «Ничего себе!» — сказала ее подруга. «Чудеса существуют, правда, Эйлин? Чудесно будет видеть тебя здесь. Мама очень обрадуется». К нам почти никто не приходит, а если будут посетители, тебе не нужно с ними встречаться. Можешь занять большую комнату рядом с моей, разве это не замечательно? Я буду ужасно рада». Молодая учительница была в полном восторге. «Давай скажем маме прямо сейчас». Эйлен колебалась, так как все еще не была уверена, как ей следует поступить, но они вдвоем уже спустились по лестнице. Войдя в комнату, Эйлин стала немного позади подруги. Мэйми сразу же приступила к делу. «О, мама, разве это не замечательно? Эйлин собирается остаться у нас на некоторое время. Она хочет, чтобы никто не знал об этом и готова переехать к нам». Миссис Келлиган, державшая в руке сахарницу, с удивлением и улыбкой повернулась к дочери. Ей моментально захотелось узнать, почему Эйлин решила уйти из дома, тем более остаться у них. Однако она питала самые теплые чувства Кейлин и была глубоко заинтригована такой возможностью. Почему бы и нет? Разве дочь знаменитого Эдварда Батлера, взрослая женщина, способная разобраться со своими делами, не была желанной гостьей в ее доме? Келлиганам было лестно думать о ее визите при любых обстоятельствах. «Не понимаю, Эйлин, как твои родители могли отпустить тебя? Но мы рады принять тебя» и ты можешь оставаться здесь сколько захочешь». Миссис Келлиган лучезарно улыбнулась ей. «Только подумать, Эйлин Батлер просит разрешения пожить у нее». Ее сердечность и убедительность, восторг Мэйми вызвали облегченный вздох у Эйлин. Потом она подумала, что должна оплатить свое проживание. «Разумеется, я за все заплачу, если перееду к вам», обратилась она к миссис Келлиган. «Что за глупости Эйлин Батлер?» — воскликнула Мэйми. «Ты ничего такого не сделаешь. Ты приедешь и будешь жить здесь, как моя гостья». «Нет», — возразила Эйлин, «я не приеду, если вы откажетесь принять деньги. Вы должны это сделать». Она знала, что Келлиганы не могли содержать ее. «Так или иначе, пока мы не будем это обсуждать», — заключила миссис Келлиган. «Ты можешь приехать, когда захочешь, и оставаться так долго, как пожелаешь. Подай мне чистые салфетки, Мэйми» элен осталась на обед, но вскоре ушла, чтобы успеть к назначенной встрече с Каупервудом, довольная благополучным разрешением своей главной проблемы. Теперь ее положение прояснилось. Она может приехать сюда, если захочет. Нужно было лишь собрать необходимые вещи, либо вообще переехать налегке. Вероятно, Фрэнк сможет что-то предложить. Тем временем Каупервуд не предпринимал попыток связаться с Эйлин после злосчастного обнаружения их убежища, но ожидал сообщения от нее, которое вскоре поступило. Как обычно, это было длинное, оптимистичное и откровенное послание, где она сообщала обо всем, что с ней произошло, и о своем плане уйти из дома. Последнее озадачило и немало встревожило его. «Одно дело — это Эйлин», ухоженная, ни в чем не нуждающаяся и пребывающая в лоне семьи. Совсем другое дело, если она попадет в зависимое положение от других людей. Он и представить не мог, что она будет вынуждена уйти из дома, прежде чем он будет готов забрать ее. Если она сделает это теперь, то возникнут осложнения, сама мысль о которых была далеко неприятной. Но он любил ее и был готов на все, лишь бы она была счастлива. Даже сейчас он мог вполне прилично обеспечивать ее, если не отправиться в тюрьму, и даже оттуда он мог оказывать ей какую-то помощь. Но будет гораздо лучше, если он убедит ее остаться дома до тех пор, пока точно не определится его собственная участь. Он не сомневался, что когда-нибудь, что бы ни случилось, в ближайшее время его неприятности закончатся, и он снова станет преуспевающим человеком. Если ему удастся получить развод, он хотел жениться на Эйлин. Если же нет, он все равно хотел забрать ее с собой, и с этой точки зрения, возможно, было и хорошо, что сейчас она решила порвать с семьей. Но принимая во внимание нынешние обстоятельства, включая розыск, который может предпринять Батлер, это было опасно. Старик Батлер мог даже публично обвинить Каупервуда в похищении дочери. Поэтому он решил убедить Эйлин, чтобы она осталась дома, Временно прекратила встречи и всяческое общение с ним и даже уехала за границу. С ним все будет в порядке, пока она не вернется. Так подсказывал здравый смысл. Памятуя об этом, он отправился на свидание, которое она назначила в письме, хотя и полагал, что это немного опасно. Ты уверена, что тебе там понравится? Спросил он, когда она описала домашнюю обстановку у Келлиганов. Кажется, они живут довольно бедно. Так и есть. «Но ну, они мне нравятся», — ответила Эйлин. «И ты уверена, что они никому не скажут?» «Нет, никогда». «Ну хорошо», — сказал он. «Ты знаешь, что делаешь. Я не хочу давать советы против твоей воли. Но если бы я был на твоем месте, то последовал бы желанию твоего отца и уехал на какое-то время. Он рано или поздно остынет, а я по-прежнему буду здесь. Мы сможем переписываться друг с другом». В тот момент, когда Каупервуд произнес эти слова, Эйлин помрачнела. Ее любовь к нему была так велика, что даже намек на длительную разлуку был подобен удару ножом в грудь. Ее Фрэнк здесь, и он в беде. Возможно, его осудят, а ее не будет рядом. Никогда. Как он мог предложить такое? Может быть, он уже не так любит ее, как она его? Неужели он собирается оставить ее как раз в тот момент, когда она собирается сделать шаг, который приблизит их друг к другу? Ее глаза затуманились от обиды и негодования. «Почему ты так говоришь?» — воскликнула она. «Ты же знаешь, что сейчас я не уеду из Филадельфии. Ты ведь не думаешь, что я брошу тебя?» Проницательный от природы Каупервуд хорошо понял, что она имела в виду. Он безмерно любил ее. «Боже милосердный!» — подумал он. «Я никогда не сделаю ей больно». Мила, ты не понимаешь», — быстро сказал он, когда увидел выражение ее глаз. «Поступай, как считаешь должным. Ты задумала это, чтобы оставаться рядом со мной? Вот и хорошо. Больше не думай обо мне и о том, что я тебе сказал. Я лишь считал, что это ухудшит положение для нас обоих, но теперь я так не думаю. Ты полагаешь, что отец сильно любит тебя, и если ты уйдешь, изменит свое мнение? Пусть будет так». Но мы должны быть крайне осторожны, дорогая. Положение и впрямь становится серьезным. Если ты уйдешь из дома, и твой отец обвинит меня в похищении, а потом придаст это дело огласке, нам с тобой не поздоровится. И тогда меня точно осудят по этому обвинению, если не по-другому. И что потом? Ты не должна чаще встречаться со мной без крайней необходимости». «Если бы нам хватило ума, и мы бы перестали встречаться до того, как твой отец получил анонимное письмо, то ничего бы не случилось. Но теперь это случилось, и нам нужно быть как можно более благоразумными. Понятно?» Он привлек ее к себе и поцеловал. «Есть ли у тебя деньги?» Эллин, глубоко тронутая его словами, была уверена, что поступает правильно, отец слишком сильно любит ее». Он не допустит ее публичного осуждения и поэтому не станет открыто нападать на Каупервуда. Скорее всего, объяснила она Френку, отец попросит ее вернуться домой. И он, слушая ее, был вынужден уступить. Зачем спорить? Она все равно не покинет его. Впервые за все время знакомства с Эйлин он достал из кармана пачку купюр. «Вот 200 долларов, милая», — сказал он. Я хочу, чтобы до нашей следующей встречи ты ни в чем не нуждалась. И не думай, будто я не люблю тебя, ты знаешь, что это неправда. Я без ума от тебя». Эллин запротестовала и заговорила, что ей не нужно так много, ей вообще не нужны деньги, потому что дома у нее есть сбережения, но Каупервуд не стал ее слушать. Он понимал, что она должна иметь деньги. «Не возражай, дорогая», — сказал он. «Я знаю, что они тебе понадобятся». Эллен настолько привыкла время от времени получать щедрые суммы от отца и матери, что вообще не придавала этому значения. Но Фрэнк так любил ее, что любой его поступок казался правильным. Она успокоилась, и они поговорили о переписке, решив, что надежнее всего будет пользоваться услугами частного курьера. Когда они расстались, Эллен, еще недавно расстроенная неопределенностью своего положения, снова взбодрилась. Она решила, что он действительно любит ее и ушла повеселевшая. Она могла полагаться на Френка и преподать урок своему отцу. Глядя ей вслед, Каупервуд покачал головой. Она добавила еще одну проблему к его неприятностям, но, разумеется, он не мог подвести ее. Сорвать покров с этой иллюзии, созданной ее любовью, и сделать ее несчастной, когда она так дорога ему? Нет. Ему не оставалось делать ничего, кроме того, что он сделал. В конце концов, подумал он, все может обернуться не так уж плохо. Любая слежка, которую мог организовать Батлер, лишь докажет, что она сбежала не к нему. Если в какой-то момент возникнет необходимость ввести в игру здравый смысл, чтобы не допустить ужасные развязки, он сможет тайно проинформировать Батлеров о том, где находится Эйлен. Это продемонстрирует, что он имел лишь косвенное отношение к ее поступку, И они попытаются убедить Эйлин, чтобы она вернулась домой. К добру или не к добру, кто может знать? Он собирался бороться с трудностями по мере их появления. Каупервуд поспешно вернулся в свою контору, а Эйлин пришла домой полная решимости осуществить свой замысел. Отец дал ей некоторое время на размышление. Возможно, он даст еще, но она не должна ждать. Привыкшая к удовлетворению любых своих желаний, Она не понимала, почему теперь не может поступить по-своему. Было около пяти часов вечера. Она собиралась подождать, пока вся семья, как обычно, в семь часов вечера сядет ужинать и незаметно выскользнуть из дома. Однако, придя домой, она столкнулась с неожиданным обстоятельством, заставившим ее отсрочить исполнение своего плана. Это было присутствие супружеской четы Стейнмиц. Сам Стейнмиц был известным инженером, разрабатывающим чертежи для многочисленных городских предприятий Батлера. Наступал канун Дня Благодарения, и они предложили Эйлин и Норе две недели погостить в их новом доме в Вестчестере, очаровательном месте, о котором Эйлин уже была наслышана. Супруги были чрезвычайно приятными людьми, довольно молодыми и имевшими большой круг интересных друзей. Эйлин решила отложить свое бегство и поехать с ними. Отец держался очень любезно, приглашение стейнмитцев было для него облегчением, как и для Эйлин. Вестчестер находился в 40 милях от Филадельфии, поэтому было маловероятно, что Эйлин попытается встретиться с Каупервудом, пока будет гостить там. Она написала Каупервуду об изменившейся ситуации и уехала, а он облегченно вздохнул и утешился надеждой, что эта буря прошла мимо.